Сгущались сумерки, наполняя таинственный город пурпурными тенями. Они прошли подаркой и оказались в большом зале, пол и потолок которого были выложены все тем же стекловидным зеленоватым камнем, а стены из того же материала покрывала драпировка из шелковой с фантастическими узорами ткани. На полу, устланном пушистыми шкурами, валялись беспорядочно разбросанные атласные подушки. Сквозь дверь в противоположной стене виднелась следующая комната. Они прошли через несколько залов, похожих друг на друга, как две капли воды. Во дворце никого не было — Но Кемериц подозрительно посматривал по сторонам и что-то бормотал. Он никак не мог отделаться от мысли, что в залах кто-то присутствовал за мгновение до того, как они здесь появились. Вот софа. Она еще теплая. На этой подушке еще не разгладилась вмятина. Только что на ней кто-то сидел. В воздухе плыл слабый запах благовоний. Кто-то тут только что прошел. Некая аура и реальности окутывала дворец. Казалось, он снился Конону в наркотическом сне. Некоторые из залов утопали в абсолютном мраке. В них они не заглядывали. Другие были освещены мягким светом, исходящим из драгоценных камней, сверкавших на стенах. Вдруг Натала вскрикнула и судорожно вцепилась в плечо Конана. Он мгновенно отшвырнул ее и повернулся, готовый встретить врага лицом к лицу. В чем дело? – рявкнул он, не увидев никого. Никогда не хватай меня за плечи. «Руки поотрываю!» «Ты почему кричала?» «Посмотри!» Показала она дрожащей рукой. Кемериец сглотнул слюну. На матово-поблескивающем столе черного дерева сияла золотая посуда. В тарелках было полно еды. В чашах и кубках вина. «Пир!» Радостно выдохнул варвар. «Какой пир мы сейчас устроим!» «Мы ведь не тронем тут ничего?» Голод боролся в голосе девушки со страхом. «Вдруг кто-нибудь придет?» «Лиран Манаман, нам лир!» Выругался Конан, схватил Наталу за шею и бесцеремонно швырнул ее в позолоченное кресло, стоявшее у края стола. «Тут кишки от голода скручиваются, словно змеи. Она на двери оглядывается». «Ешь!» Сам он плюхнулся в кресло на противоположном конце стола, схватил нефритовый кубок с вином и немедленно выпил несколькими большими глотками. На его пересохшее горло этот острый напиток, похожий на красное вино, с каким-то незнакомым ему привкусом, подействовал подобно бальзаму. Слегка утолив жажду, он с волчьим аппетитом набросился на еду, на мясо неведомых животных, на странные фрукты, кувшины, амфоры, тарелки, все прекрасной ювелирной работы. Вилки из чистого золота. Впрочем, на вилки Конан обращал меньше всего внимания. Он рвал мясо руками, крушил кости крепкими зубами. Манеры... Его более цивилизованные спутницы тоже вряд ли бы сочли приемлемыми в изысканном обществе, если бы увидели, с какой скоростью исчезали в ее маленьком рту яства сказочного стола. В голове бешено работавшего челюстями Конана мелькнула вдруг мысль, что еда и вино могут быть отравленными. Но он тут же забыл о ней, рассудив, что лучше умереть от яда, нежели от голода. Насытившись, Конан развалился поудобнее в кресле и удовлетворенно рыгнул. «Что ж, раз в этом пустом дворце полно свежей еды и питья, то должны быть и люди. Кто знает, может быть, в каждом из этих темных углов таится враг?» Однако, даже если это было так, кемерец относился к этому совершенно спокойно. Он безгранично верил в свои силы. На него навалилась дремота, и он начал всерьез подумывать над тем, что неплохо бы прилечь и поспать часок-другой. Натала, удовлетворив голод и жажду, вовсе не избавилась от своих страхов и опасений и даже не помышляла о сне она напряженно вглядывалась в темноту подарками, в которой крылась нечто неведомое, таинственное, молчаливое и ужасное. Зал, в котором они сидели, показался вдруг огромным, стол невероятно длинным, а сама она «Оказалось гораздо дальше от сонного Конана, чем хотелось бы». Натала вскочила, оббежала стол и устроилась на коленях своего опекуна, обшаривая зал тревожным взглядом. Крутые арки открывали вход к нескольким другим залам. Некоторые из них были залиты мягким розоватым светом. Другие утопали во мраке. Именно эти последние приковали внимание девушки. «Пойдем же, Конан, пойдем отсюда», — взмолилась она. «Я чувствую здесь зло». «Не каркай, ничего плохого с нами не слу». Начал он, но тут что-то зашуршало. Этот звук в сгустившейся тишине разнесся, Рокотанием грома.